Глава девятнадцатая. Маленькая правда о настоящей Мари. Мари. А вечером пришли девчонки. И так я была им рада после трудового дня, что велела накрыть стол в неизменной гостиной, а заодно принести шампанское, чтобы отметить мой первый рабочий день. «Мари, я до сих пор не могу поверить, что тебе удалось попасть в Академию магов», — восхитилась Софи. «И суметь задержаться», — подхватила Люси. «Ой, девочки, если бы вы знали, что сегодня произошло!» Заговорщицким тоном произнесла я, глядя, как у ведьмочек начинают блестеть глаза от предвкушения. «Послушать истории все любят, а уж про магов и подавно. Конечно же, я рассказала, как Трой решил меня напугать возможным увольнением. И про то, как неожиданно появился опекун и подарил мне перчатки». Подвосторженная «Ах!», я продемонстрировала антимагический подарок, а потом засунула его обратно в сумочку. Только я не поняла, что в академии забыл Алтон, наш механикус. Так спросила бы его, пожала плечами Софи, что проще. Девочки, он целоваться лес и с разговорами приставал. А что у него с Мари? Мои ведьмочки ничегошеньки не знали. Они застыли с полным недоумением на лицах. И я не хотела ябедничать, не нравится мне это занятие. Но обстоятельства сложились против меня, и лишний раз прикрывать что-то от новоявленных подруг было как-то неудобно. «А разве что-то может быть?» — удивилась Люси. «Мы не в курсе». «Да как вам сказать?» Разговор затянулся. Как итог, шампанское закончилось, за ним второе, после чего мы отправились прогуляться. Я не нашла ничего лучше как заглянуть в гараж, чтобы навестить мобиле. А ещё, если повезёт, то и с Алтоном пообщаться, чтобы вытрясти из него всю правду. Но то ли механикус нас избегал, то ли настолько обиделся на меня, а может быть и вовсе жил в другом месте. Но пообщаться с нами маг так и не вышел. А жаль. Компания в количестве двух ведьмочек, одной не ведьмочки, и выглядела очень внушительно. Мари, ты просто обязана освоить эту красоту заявила Люси, поглаживая бока красной машины. «И нас прокатишь», — поддержала Софи, распахивая дверцу авто. «Тут всего два места», — заметила я, подпрыгивая и усаживаясь на капот, если только на мобиле маркиза. Закинула ногу на ногу и сквозь стекло с усмешкой уставилась на подруг. Они переглянулись и полезли занимать места. Зверьё начало бегать по салону, демонстрируя вседозволенность и любопытство. Белка принялась скакать по спинкам сидений, грозясь взгромоздиться на головы девушек. Лис разыгрался, стараясь поймать хвостатую. Несколько раз нажал на клаксон, что вызвало наш общий хохот. Мне тоже захотелось коснуться руля, почувствовать его под своими пальцами. Как же оно здесь всё действует? Веймочек сгонять с места я не стала и направилась к чёрному мобилю. Внушительного вида он всеми своими колёсами и кузовом демонстрировал лоск и мощь. Я провела пальцем по стеклу и не заметила пыльного следа. То ли магия постаралась, то ли тот же механик уследил, уверена, та же история у лорда рилана. Дверца машины открылась легко, и я замедлилась. Хотела сесть за руль, но было что-то в этом чёрном гладком монстре от прежнего хозяина. Словно его незримый дух остался там, в рабочем кабинете, а иногда заглядывал в гараж. Не зная маркиза, я решила не торопиться с решением прыгнуть за руль, предпочтя место пассажира. Вот здесь уже неловкости не испытывала, только ощущение какой-то нереальности. В общем, моё желание поучиться водить местные мобили вполне обоснованно. «Ой, девочки, что я нашла?» — донёсся голос Люси. Я тут же поспешила к ведьмочкам. «Что?» — поинтересовалась я, а вместе со мной и все присутствующие. Звери перестали скакать, а мы уставились на фотографию, на которой в обнимку стояли довольные Мари и Алтон. Короткая юбочка ведьмы и голый торс механикуса давали полёт фантазии, действующий исключительно в определённом направлении. «Почему она от нас его скрывала?» — задумчиво проговорила Софи и зачем-то надула губы. «Взрослый же человек обижается. Или это алкоголь так повлиял?» «А он ничего», — оценивающе сверкнула глазами Люси. «Без рубашки даже лучше, чем в ней». Белка запрыгала, поддерживая хозяйку. «Похоже, фамильяру ничто прекрасное в мужском теле не чуждо». «Он маг, вы забыли!» Произнесла многозначительно, указывая на основную причину молчания моего двойника. магии ведьмы враждуют, поэтому и не говорила». Моё объяснение ведьмочек устроило. Теперь о тайне Марисалара они знали уже не со слов, а с явным доказательством. Весёлое настроение понемногу сошло на нет. Девчонки засобирались домой. Хотела попросить их задержаться, но не стало, всё-таки они весь день работали. Впрочем, как и я. А в моём мире каждый имеет право на труд, ну и тому подобное. «Мари», брюнетка Софи неожиданно обернулась. «А что у тебя с герцогом?» Лис, лежащий нашей шее девушке, активно имитировал. «Мне это напоминало тренировку в спортивном зале, когда ты сначала берёшь один вес в руки или для пресса, затем его наращиваешь. Но стоило хозяйке обратиться ко мне, фамильяр неожиданно открыл глаза. «С ним?» Удивилась я, отметив двусмысленность вопроса. Ничего, навестил меня, проконтролировала всё. И всё же я завтра на вас погадаю. Надеюсь, ты не против? Пожалуйста. Я передернула плечами и улыбнулась. От того, что буду возражать, суд не изменится. София без меня может сделать расклад. Какой смысл отказываться? Только расскажи потом, что вышло. Конечно, уверила нас девушка. Вдруг он женится, тогда и перестанет тебе докучать. Или наоборот, под нажимом драгоценной супруги решится поскорее сплавить подопечную. Я обалдела посмотрела на гадалку и тут же уловила веселье в её глазах. Подружек из своего мира спокойно могла ущипнуть за такое. А с ведьмочками ещё не пробовала. Кто знает, как пьяные девчонки прореагируют. Превратят в жабу, а ты проси потом расколдовать. Квакай, догоняй. Лично мне лорд Рилан сейчас стал гораздо симпатичнее. Огорошила Люси. И все, включая меня, гадалку и двух фамильяров, уставились на травницу. Ведь каждая ведьмочка знает, что маги, если не примитив, то точно стоят на ступень ниже. А у нашей подруги от чего-то мечтательный вид. Зря мы третью бутылку шампанского открыли.